Глаза в темноте. Дарко не медлил секунды, развернувшись, дабы сбежать как можно дальше от этой бойни. Ноги вели его куда-то по длинной улице, из раза в раз оступаясь на камнях, когда-то являющихся частью этих руин. А в груди жгло, а сердце судорожно стучало. Полоска здоровья падала с бешеной скоростью, отчего Дарко остановился — Думая, что грудь жгла от бега, он и представить себе не мог, что, опустив взгляд, увидит дыру, медленно разрастающуюся, словно опарыши, разъедающие его плоть. Осколки тела осыпались на землю до очередного порыва ветра, что унес его останки. Оно того стоило? Банан смотрел на Эвелину, которая держала пальцы, словно пистолет, направленный в сторону погибшего. Эффектно сдув дымок с указательного пальца... Она перевела взгляд на игрока. Они, похоже, увязались за нами на квест. Обычно система не пускает обычных игроков, но, возможно, они проникли сюда в тот момент, когда мы уже активировали задание. В общем, он все равно не покинул бы территорию без камня на возвращение. А нам лишний мусор под ногами не нужен. Потянувшись от удовольствия, девушка посмотрела на магазин, на которой указала карта. Аномалия раскрылась в самом неожиданном месте, отчего стало неспокойно. Волшебница достала палочку и навела ее на здание. «Эй, подожди!» Схватив ее за руку, мужчина опустил волшебное оружие вниз. Он сразу понял, что здесь не все чисто. Снися здание, можно было создать еще больше проблем. «Да тюфтя, что ли! Убери свои лапы и дай мне сделать это!» «Да успокойся ты, мы же не знаем, что там. Там должен быть босс. Здание слишком маленькое для огромного существа, поэтому оно будет скрываться. Лучше убрать все помехи. Свали!» Девушка щелкнула пальцами, создав легкий взрыв рядом с собой, которого было достаточно, чтобы оттолкнуть мужчину на пару метров. Освободившись от лишних рук, она вновь скинула палочку, заряжая ее энергией. «Последний поезд!» Из оружия волшебницы, как вода из шланга, вырвалась огромная энергия, увеличивающаяся, обращающаяся в огромный огненный поезд, несущийся в сторону здания. Горячий пар дал лицо и руки, будто бы им плеснули кипятком в лицо. Закрывшись плащом, мужчина недовольно заскрипел зубами, ожидая, когда закончится этот поток. Смотреть было бесполезно из-за яркого, как от плазмы света. Вспышка медленно угасла. А довольная волшебница крутила своей палочкой, словно собиралась сыграть соло на барабане. Опустив плащ, мужчина уставился на руины очередного здания, откуда должна была идти вся сила аномалии. Но разлома, видно, не было. Сана шагнула из-за спины своего хозяина, раскрыв рот от удивления. Они молчали, понимая, что, возможно, это была лишь ошибка, и здание было разрушено просто так. Хотя... Кому какое до этого дело? В промышленных магазинах обычно имеется подвальное помещение, которое используется как склад. Возможно, нам стоит спуститься туда? Сана подошла к развалинам, запрыгнула на один из крупных камней, указывая пальцем на заваленную яму, которая, возможно, являлась лестницей. — То есть сейчас там еще и копать придется? — Конечно. Ведь лучше сначала все разрушить, а потом разбираться. — Эвелина игнорировала недовольный возглас игрока, следуя за саной по большим каменным осколкам. Стоя позади всех, Банан хотел было предъявить девушке претензии за игнорирование, но тут он заметил уведомление о получении способностей. «Он съел двух игроков, поэтому в его древо добавили два навыка, но посмотреть их он так и не смог. Банан чувствовал вину, смешанную со страхом» перед своими животными инстинктами. Его страшило непонимание, почему прокачанный навык не работал. Задумавшись, игрок автоматически уже открыл древо, смотря на новые способности. «Крушитель. Уникальный навык рукопашного боя. При активации ваш следующий удар с вероятностью 70% оглушит противника на 5 секунд. Следующий удар после оглушения будет критическим». Способность действовать лишь на удары без использования оружия. Исключение — кастеты и боевые перчатки. Буйвол. Мутированная способность таран. Энергия вашего тела приобретет форму зверя, позволяя сделать рывок в выбранную вами сторону. При контакте с энергией противник получит ошеломление и потеряет равновесие. Мне нужно больше магии. Эти способности только для ближнего боя. — Так давай поймаем мага на обед. — Не смешно. — А если ты съешь, допустим, уцифрованного? — Получишь уникальную способность? — То есть заберешь, по сути, основной навык? — Интересно. Надо будет попробовать, да? Вздохнув, мужчина закрыл древо и направился по камням к предполагаемому спуску. Здесь волоны были ниже, чем остальные камни вокруг, и за ними скрывалась лишь темнота. Найти спуск было несложно, но расчистить проход было проблематично. Усевшись на камень, Банан задумался, пока Эвелина грозно пинала завал. — Может, расщепишь своей магией? Она только на органические существа действует. Тогда что нам делать? — Не капать меня на мозги! — Зачем только взяла тебя? — Бесполезный занудный. — Да уж лучше так, чем твой свистящий чердак. — Что ты вякнул? Конфликт развился с ужасной скоростью, но Сана, при всем своем желании успокоить членов их отряда, засунула в щель между камнями маленький предмет. Почувствовав, как он завалился и улетел за пределы завала, Элементаль отбежала подальше. Эвелина и Банан уже вовсю бодались лбами, забыв про подвал, благо уже отошедшая от него. Закрыв уши пальцами, Сана тихо свистнула. Не прошло и секунды, как ударная волна выбила камни в разные стороны, освобождая проход. Волшебница подпрыгнула от испуга, вцепившись в банана, а тот, в свою очередь, оступился, перевалившись через крупный валун. Злиться или же хвалить, Сану? Этот вопрос закрутился в двух котелках одновременно. Позорно поднявшись, они молча пожали друг другу руки в знак примирения и направились к своему юному помощнику. Путь был открыт, и ничто их не останавливало, кроме темноты. Создав несколько парящих сфер, девушка окружила отряд светом, и они направились по ступеням вниз. После постоянного шума было крайне не по себе, от тишины царивший вокруг. Обычная лестница, обычный склад. Ничего масштабного не было. Легкий свет шел от стены, переливаясь, как тогда, в лесу. Аномалия. Но где же ее страж? Медленно ступая между рядов, мужчина периодически поворачивался к Сане, ведь ее способность к поиску существ была выше, чем у любого другого. Но она молчала, каждый раз трогая уши, скорее всего для настройки эхолокации. Без босса аномалия не закроется. «Давайте разделимся, Сана, встань к аномалии, оттуда будешь контролировать наши действия, а мы с придурком походим по складу». После слов волшебница по ее заду прилетел увесистый пинок от банана, от которого она даже слегка подпрыгнула. Выхватив палочку, она повернулась к мужчине, но замерла, смотря ему за спину. Ага, конечно, ты заслужила так-то. Глаз позади. Мужчина повернул голову назад, встретившись щекой с, с влажной поверхностью горячего глаза. Крупный глаз, размером со спелое яблоко, с красной радужкой вокруг деформированного зрачка. Не успев сказать и слова, он увидел монстра на плече, маленького, размером с трехлетнего ребенка, с огромными глазами и ртом, разрывающим кожу до воронок на затылке, очень похожих на уши. Раскрыв пасть, существо тут же резко схватило игрока за плечо. Банан закрыл глаза в ожидании боли но вместо этого по ушам ударил звук разбитого стекла. Существо отлетело от плеча, противно скрипя зубами, а на самом мужчине не было и следа укуса. Отпрыгнув, банан выставил перед собой металлическую руку, но существо лишь растворилось в воздухе. «Так и знала! Сволочь!» Эвелина сжала кулаки, покрыв руки пламенем. Отряд заметно замешкался, не зная, откуда можно ждать удар. В воздухе вновь появился глаз, смотрящий на Сану. Заметив его, волшебница тут же прикрыла с собой ребенка, дабы привлечь монстра к себе. Но существо показалось прямо под ногами банана, вцепившись зубами в икру. Кровь хлынула огромным потоком, образуя под подошвой лужу. Оторвав внушительный кусок плоти, маленький демон побежал куда-то в темноту. Боль волной ударила в голову, невольно вынудив закричать — Схватив зубами свое предплечье, мужчина истошно подавил свой крик. Нога выглядела ужасно, но времени на нее не было. Отпустив руку, игрок выхватил из инвентаря пузырек с лекарством и тут же влил его себе в рот для того, чтобы подавить боль и остановить кровотечение. Вернуть кусок плоти пока что было невозможно. «Создай огонь вдоль стен». «Мы в замкнутом помещении. Задохнемся сразу». Он не исчезает из мира. Он невидим. Нужно просто вовремя его найти. Демон вылетел из тени в сторону Эвелины, раскрыв пасть для очередного укуса. Но горящие руки удачно стали преградой для маленького засранца. — Сана, оглуши! Перенеся весь свой вес на здоровую ногу, слегка наклонившись, смотря из-под лобья на отряд, банан стал источать мощную энергию, что синим силуэтом покрыло его тело. Девочка запрыгнула на спину волшебницы, крепко зажимая ее уши от своей атаки. Крик ударил по стенам, разлетаясь в разные стороны, чего существо скорчилось на земле. Слегка дрогнув, мужчина сделал шаг вперед. Из его ушей маленькой струйки пошла кровь, скорее всего, от звукового удара, который он никак не блокировал. — Вы активировали способность буйвол. Резкий рывок вперед создал перед собой силуэт животного, несущегося словно поезд. Ударив босса, мужчина невольно зацепил Эвелину, откинув ее к стенке, но остановиться было нельзя. — Вы активировали способность крушитель! Замахнувшись металлической рукой, игрок нанес сокрушительный удар по голове существа, раздробив его голову, как переспелое яблоко, на котором наступили сапогом. В этом сплошном фарше и каше сохранился лишь глаз, который тут же был схвачен когтями так аккуратно, как только это было возможно. Проглотив глаз, как какое-то лакомство, мужчина посмотрел на свою руку, на которой появилась маленькая светящаяся руна. Так вот как работает это улучшение. Надо будет это испытать. Возможно, от потери крови, а может быть и от двух ног, которые прилетели ему в голову в отместку за неаккуратность. Но банан потерял равновесие и упал рядом с монстром.